Глава шестая. Все светлее и светлее. Сон для головы – лучшее лекарство. Что для больной, что для здоровой. Здоровой голове без сна тоже не обойтись. Кто говорит, что здоровую голову лечить не надо? Еще как. Лечиться-то требуется не только, когда уже заболеешь. Самое лучшее лечение – профилактическое. До беды дело не нужно доводить. Ее лучше предупредить, а то всякое бывает. Иногда уже поздно, что ни делай, хоть по потолку бегай. Алексей сейчас спроси про лечение, многое может рассказать. Целые россыпи звездочек на фоне тьмы в его голове возникли. Каждый миг еще новые появляются. Идет дело, куда надо движется. Спасибо нужно тут дедушке сказать. Он хоть и в медицинской школе города не учился, однако свое дело знает. Горечью какой-то парня напоил, а от нее одна польза. Недаром говорят, что чем горче лекарство, тем слаще результат. Не только о годах в сиротском приюте воспоминания теперь у Алексея имеются. Что-то он уже и о медицинской школе помнит. Не все, но хоть что-то. Кстати, все знать и помнить ни к чему. Знать надо нужное. Вопросы организации медицинской помощи городскому населению. Знание важное, но сейчас для Алексея мало актуально Не может он его применить на практике. Пустошний город. Этим все сказано. Лекарственная терапия болотницы. Ночью разбуди, лекарь про нее все рассказать должен. Но лекарств этих всей момент в распоряжении найденного нет. Вот и думай. Нужно это знание Алексею или не очень? Когда он в городе или лесном будет, там эти знания актуальны, а здесь? Ну, не особо. Вот то-то и оно. Зажигаются сейчас новые звездочки. А все ли из них полезны? Многих печалей они не несут. Так только. Есть и все. История медицинской помощи на зеленой. Вроде и что. И зачем? Кому интересно, как там сотни лет назад с болезнями и другими нарушениями здоровья здесь боролись? А нет. Замерцал на самом краешке тьмы один огонек, второй, третий. Начал складываться еле заметный еще рисуночек. Четвертая звездочка, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Медицинское оборудование переселенческого корабля. Древность какая-то. Давно уж только в музее то, что еще осталось, поразглядывать можно. Толку совсем от этого знания никакого. На первый взгляд. Где применишь его в практической деятельности? Алексей же все предметы, что им в медицинской школе города преподавали, изучал насколько мог до последней буковки. Не самые глупые люди учебные программы и планы писали. Знали, что делали. За ними опыт поколений. Даже если что-то сейчас не понимаешь, для чего это нужно, обходить данный вопрос стороной в учении не надо. Ты не самый умный, просто еще не дорос до понимания. Потом спохватишься, а все, паровоз от тебя по рельсам далеко укатил. Так и с историей врачевания на зеленой было. Лекции по этому предмету Найденов дисциплинированно посещал. Внимательно слушал, конспектировал. На семинарах руку вверх тянул. Про непонятное спросить не стеснялся. Транспортировка медицинского оборудования. Еще один огонек среди других замерцал. Немного светлее в голове парня стал Хранение медицинского оборудования на переселенческом корабле. С каждой минутой веселее дело шло. Тут только начни Один камешек следующий толкает, за собой тянет. А вот уже и лавина гремит, весь мир собою заполняет. Не страшно еще раз сказать. Хороший целитель дедушка был. Поднаторел за долгие годы в своем искусстве. Уже почти треть темноты в голове Алексея, яркие огоньки победили. И все больше их становилось. Не только общие вопросы свои контуры приобретали, детализировались все больше и больше. Дело местами уже и до частностей дошло. Нет, оставались и области тьмы. Тут недобрым словом Аркадий Аркадьевич должен быть помянут. Понятное дело, не хотел он зла парню. Но вот так получилось. Тут малюченький вирус в мозг проникнет, а дело часто до смерти доходит. Здесь же в сознании реципиента целый попаданец вторгается со всем своим багажом и прочим. Это тебе не представитель микромира. Это уже макромир. Кстати, вирус – это тоже макромир со своими особенностями строения материи, пространственно-временными, а также причинными закономерностями и отношениями. Попаданец же качественно от вируса отличается. Вреда от него гораздо больше.